Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». Алена Черничная. Никому о нас не говори. Читает Полина Карева. Глава первая. Вчитываюсь в текст своего конспекта по теории государства и права. Ну и как это можно запомнить, не говоря уже о том, чтобы понять, сколько теща жуткая. И это только первый курс. А, у Ань, ты меня слышишь? Суня несколько раз тормошит меня за локоть. Да, да, отстранённо бормочу я, глядя в тетрадь. Так что насчёт вечера? Идём? Заговорщически понизив голос, спрашивает Софа. Поджав губы, закрываю конспект и бросаю виноватый взгляд на Трофимову, стоящую по левую руку от меня. Подруга метра с кепкой в прыжке и едва достаёт мне до переносицы своей белокурой макушкой, но смотрит так строго, что я нервно поправляю ворот свитера. «Сонь, ты знаешь, я...» «Ну нет!» В её глазах вспыхивает обида. «Мы же договорились!» «Я помню. Прости, пожалуйста». С искренним сожалением смотрю на Трофимову. Просто мама, неожиданно я получаю такой резкий и болезненный удар в спину, что громко ойкую, делаю неуклюжий выпад всем телом вперед, и мигом забываю, что хочу сказать. Конспект вылетает у меня из рук на пол. Задницу свою с прохода убери, слышу знакомое презрительное фырканье, и во рту у меня сразу горчит. Не нужно даже поворачиваться, чтобы понять, кто толкнул меня в спину. Полина Петрова. Дива соцсетей и зазноба парней всего нашего первого курса. Да и не только первого. Модные шмотки, яркий макияж. Полина вечно носится с телефоном и включённой камерой. И хотя мне не хотелось бы снова встречаться с её надменно пренебрежительным выражением лица, Петрова, моя одногруппница, И сейчас она стоит у меня за спиной. Сжав зубы до скрипа, я оборачиваюсь. «Чего вылупилась?» Выплескивается яд из накачанного гиалуронка рта Петровой. Не дожидаясь моего ответа, она проходит мимо. Я даже отшатываюсь от плотного аромата её кислых духов. А следом за ней, одарив меня таким же презрительным взглядом, проходит и вечный хвостик Полины. Женя Красно. Это копия Петровой. Одежда, макияж. Обе подружки величаво покачивают задницами в облегающих кожаных штанах, а Полина едва не наступает каблуками на разлетевшиеся по коридору листы моего конспекта. Я тихо вздыхаю. Петрова, как обычно, вся из себя. Кого-то заденет плечом в аудитории, кому-то подарит едкую шутку. А меня вот иногда любят тыкать за мой внешний вид. Да, я не одеваюсь в брендовое шматьё, и мои пряди на голове не покрашены во все цвета радуги. Толстовки, худи, футболки, джинсы, удобные кроссовки и волосы, стянутые в хвост на затылке. Вот как я выгляжу почти каждый день. Для меня идеально. Правда, у Петровой другое мнение на этот счёт. Она типичная блогерша кичит со своими двумя миллионами подписчиков. Ни с кем из нашей группы Петрова не общается. Своё пренебрежительное фи по отношению ко всем, кто не в её тусовке, Полина скрывать и не собирается. Поэтому, проходя мимо меня и остальных одногруппников, ждущих преподавателей у двери аудитории, она и её подружка направляются в конец коридора. А там, у окна... Уже собрались в стайку такие же блогеры местного разлива. Как они вообще все затесались в нашу юридическую академию, загадка. Им бы в цирковое или театральное. А между яркими парнями и девушками уже начинается обряд поцелуев щёчки. Сразу появляется желание демонстративно закатить глаза, но я опускаюсь на корточки и тянусь за разлетевшимися листочками конспекта. Вот курва! Сонька тут же присоединяется ко мне, присев рядом. Курва, как всегда, не в настроении. Хмыкаю я, собирая тетрадные листы. «Так наша Фифа с Гориным разошлась. Вот теперь и ходит, бешеная». Ехидно хихикает Соня, но тут же тоскливо добавляет. «Хотя справедливости ради, признаюсь, если бы я рассталась с ним, то точно рыдала бы в подушку». Я лишь цокаю языком. Не в обиду подруги, но чтобы расстаться с Гориным, сперва надо с ним начать встречаться. А в случае Сони, этот сценарий откуда-то из параллельной вселенной. «О!» — тихо тянет Софа и сразу же поднимается на ноги, поправляя складки и юбки. «Лёгок на помине!» Горин со своими пришёл. Всё ещё, сидя на курточках, я одновременно запихиваю листы в сумку, и зачем-то снова поднимаю взгляд в сторону Петровой. Возле окна таких модных и стильных явно стало ещё больше. От них даже ребит в глазах. У кого-то кроссовки ядовито-зелёного цвета, а кто-то одет, словно его уронили в колодец с блёстками и стразами. Из всей этой пестроты не раздражает взгляд только одно. Точнее, один. Тот, кто держится немного в стороне от этой яркой стайки, и не спешит перечмокивать всех подряд. На нём нет ярких стразов, он одет не вызывающе, а волосы на его голове не окрашены, как перья у попугая. Ему и красить-то нечего. Парень побрит практически на торчит только короткий ёжик тёмных волос, чёрная косуха, накинутая на серую футболку, чёрные джинсы и кроссовки. Эдакое тёмное пятно по имени Тимур Горин среди этих ряженых. Откуда я знаю, что этот бритоголовый и есть Тимур Горин? Отец Тимура — главный спонсор нашей Академии. Имя Горина-старшего я часто слышу от преподавателей. И хочешь, не хочешь, а знание о том, кто сын человека, вложившего сотни тысяч, а может, даже и миллионы, в развитие нашей Академии передаётся здесь по воздуху. Заметив Тимура, Полина слетает с подоконника, как будто её ветром сдувает. Проталкивается через своих друзей к этому парню в чёрном, который уже расслабленно подпёр плечом стену и уставился в экран своего телефона. Ладони Петровы сразу же ложатся на его грудь. Гурин резко смахивает их с себя. Он лениво отрывает взгляд от телефона и глядит мимо Полины, которая что-то тихо и заискивающе тараторит. Тимур смотрит куда угодно, но только не на нашу деву скучающе шарит взглядом по коридору. Да, повезло ему с Полиной. И мне даже становится жаль парня, но всего на секунду, пока он не встречается глазами со мной, сидящий на корточках посреди коридора и уставившийся на него и Полину. И его брови сразу же лениво приподнимаются в немом вопросе. В глазах Горина чётко читается, чего вылупилось. Моё лицо словно ошпарили. Утыкаясь взглядом в пол и неуклюжий подзвонок на пару, тянусь за оставшимися частями разлетевшегося конспекта. Собрав все тетрадные листы, засовываю их в сумку и поднимаюсь с корточек. Но даже не успеваю толком выпрямиться, как получаю неприятный толчок в плечо. Снова. Такой резкий, что на пару секунд перехватывает дыхание. «Да что за день-то сегодня!» Всемирный праздник толкания в спину? Или опять Петровой не имётся? Резко оборачиваюсь, готовая принять на себя очередную порцию хамства Полины. Но вижу перед собой не её глаза, а глаза Тимура Горина. Холодные, зелёно-карие. «Прости, я тебя не заметила». Слетает с моего языка извинение. Почему-то кажется, что Тимур сейчас выдаст какое-нибудь гадкое замечание. А чего ещё можно ждать от окружения Полины? Но Горин всего лишь пробегается по мне безучастным взглядом, гоняя жвачку во рту. «Аккуратнее будь», — Сипло произносит он, Без укора, без едкости и раздражения. Его голос лишён какой-либо интонации. Прижав к себе помятые листы конспекта, я машинально киваю в ответ. Но Тимур Горин этого не видит, потому что я смотрю уже ему в спину и в его бритый затылок.